Последний дьюнь, ноябрь 1942 года. Очередной целью немецкого наступления должен был стать химический комбинат Лазурь. Однако на тот момент возможности изъятия соединений с пассивных участков шестой армии были исчерпаны. В штабе ГД армии Паулюса были обозначены три варианта решения данной проблемы. Цитата Ввод в бой 60-й моторизованной дивизии после смены её 305-й пехотной дивизией и ввод в бой двух панцер-гренадерских полков 29-й моторизованной дивизии. Третий вариант передача группой армий четырёх сотёрных батальонов в распоряжение 6-й армии. Начальник штаба армии отвечает, что третий вариант более желателен, чем второй. Конец цитаты. В итоге выбрали второй вариант. Пять сапёрных батальонов принято считать, что их перебросили по воздуху из Германии. Однако это некоторое упрощение ситуации. Они были изъяты из соединений группа армии Б, занимавшихся оборону на Дону. Несомненным преимуществом этих батальонов был опыт боевых действий на Восточном фронте. Операция получила кодовое наименование «Хубертус», начало которой предварительно назначается на 10 ноября. Главной ударной силой наступления должна была стать 100-я егерская дивизия, усиленная всеми пятью прибывшими с опорными батальонами, а также сильной артиллерийской группировкой, включая реактивные минометы. Также предполагалось участие в операции одного полка, из 295 ПД сапёры должны были не только очищать минные поля, но и обеспечить проходы через железнодорожные линии, забитые в районе Лазури разбитыми вагонами. Однако незадолго до уже назначенной даты наступления планы поменялись. Вечером 6 ноября начальник штаба группы армий фон Зондерштерн обратился к начальнику штаба 6-й армии Шмитту с указанием от Гитлера: местность к востоку от металлургического и орудийного заводов должна быть занята до начала наступления на химический завод. Сам Зондерштерн был совершенно не в восторге от этого плана, поэтому в дискуссию по данному вопросу включился Цетцлер, начальник генерального штаба. Цетцлер Был готов похлопотать перед фюрером, но просил ответить на следующие вопросы. Цитата. Первое. Когда можно начать наступление на химический завод и всё ли уже готово для него? Второе. Можно ли начать сейчас наступление на район у заводов? Третье. Какие причины говорят о том, что нужно первоначально наступать на химический завод? Конец цитаты. На первые два вопроса Паулюс ответил нейтрально. Цитата. Первое. Наступление на химический завод может быть осуществлено, как и предполагается, 10 ноября. Второе. Наступление на район к Востоку от сталелитейного завода и оружейной фабрики может также быть осуществлено 10 ноября. Наступление на эти объекты раньше срока не представляется возможным. так как сила пехоты и тяжёлого оружия уже начали перегруппировку для нападения на химический завод и должны быть остановлены конец цитаты ответ на третий вопрос начинался словами цитата у меня нет причин возражать против плана предложенного фюрером конец цитаты однако далее командующий шестой армией обращал внимание на то что комбинат лазурь является самым сложным объектом для атаки в Стренгграде. Соответственно, проведение каких-либо операций, приносящих потери и снижающих ударные возможности войск, поскольку их уже не хватит на штурм химического завода. Однако эти очевидные аргументы не были услышаны, и ответ Гитлера был однозначным, как он записан в приложении к ГДД 6-й армии. Цитата: "Фюрер приказал Возобновить наступление в Сталинграде с целью захвата химической фабрики Лазурь и обоих участков, ещё удерживаемых противником, Восточного металлургического и Ародинового заводов. В первую очередь, занять участки на берегу Волги, после этого наступать на химическую фабрику. В итоге немецкий армейский корпус получает из штаб-армии извещение, что операция Хубертус откладывается. Вместо него начинается достаточно спешное планирование новой операции. По первоначальному плану предполагалось осуществить две атаки: одну на цех с мартеновской печью на заводе Красный Октябрь силами группы Шверена, вторую на берег Волги к востоку от баррикад силами 305-й ПД и южного крыла 389-й ПД. Однако командир армейского корпуса Зайдлец резко возражал против разделения сил. В итоге принимается решение сконцентрировать все силы на наступлении 305-й и 389-й ПД с целью достижения береговых восточной баррикад. Ударной группировке усиливались семью штурмовыми ротами, набранными из разных дивизий 6-й армии, пятью прибывшими саперными батальонами, двумя дивизионами штурмовых орудий, с новыми САУ, танковой ротой ИС-14 ТД. Нельзя не отметить, что в обзоре состояния дивизии 6-й армии от 9 ноября и 305-я и 389-я ПД получили оценку «Дивизия пригодна для обороны». Оба соединения были шести батальонного состава. Главный удар в наступлении должна была наносить 305-я пехотная дивизия. Получившая в качестве средства усиления три прибывших сапёрных батальона, вспомогательно ударно насила 389-я ПД. Утверждая план наступления корпуса, Паулюс указал: "Потребуется скорейшая перегруппировка войск для наступления на химическую фабрику Лазурь". Прибывшие сапёрные батальоны проходили дополнительное обучение в Калаче. Для тренировок по борьбе с танками были поставлены на ход несколько трофейных Т-34, чтобы можно было отрабатывать навыки в условиях максимально приближённых к боевым. Мало кто мог подозревать, что вскоре наличие этих танков сыграет злую шутку с немцами. Наступление в условиях города отрабатывалась в руинах окрестных деревень. Целью немецкого наступления являлись позиции, занимавшиеся 138-й стрелковой дивизией Людникова. По состоянию на 7 ноября она насчитывала 2622 человека, в том числе 1296 человек на правом берегу Волги. По состоянию на 10 ноября 138-я СД насчитывала активных штыков. Любопытно, что в ЖБД 138-й СД был употреблен термин «боевая численность». Калька с немецкого «Кампфстерке». 344-й СП, людей 207, винтовок 185, станковых пулеметов 2, ППШ 22, Миномётов 7, ПТР-4, РП-2, 650 СП, людей 167, винтовок 137, станковых пулемётов 2, ППШ-28, миномётов 7, ПТР-2, РП-3, 268 СП, людей 117, Винтовок 95, ППШ-22, РП-3, ПТР-3, ДШК-1, миномётов 7, орудий 45-миллиметровых 1. 118-й гвардейский СП. Людей 145. Винтовок 95, ППШ-26, ПТР-3, РП-2, миномётов 1. Состояние частей дивизии Людникова, прямо скажем, не впечатляет. Полки располагали совершенно ничтожным количеством станковых пулемётов. Наступление 6-й армии, начальник штаба 62-й армии Крылов вспоминал: "В 6 часов утра 11 ноября на наши позиции обрушился такой артиллерийский огонь, какого не бывало уже недели две. Опять оглушающий грохот разрывов поглотил все другие звуки, и заходила под ногами земля. С первых же минут стало совершенно ясно: это артподготовка нового штурма. С целью ввести в заблуждение советское командование немцами были предприняты атаки на широком фронте штурмовыми отрядами сразу нескольких соединений. Развалины завода, многочисленные стальные детали Заготовки для рудинных стволов, тавровые балки превращали его в местность, непроходимую для танков. Поэтому логично, что атаки на позиции Людникова последовали севернее и южнее завода барикады. Главный удар пришёлся по стыку 95-й СД Горишного и 138-й СД Людникова. 241-й полк 95-й дивизии за 11 ноября понёс в потере до 400 человек убитыми и ранеными. Однако первая попытка немцев прорваться к Волге была неудачной. Группа в 20-25 человек, вышедшая к реке, была окружена и уничтожена. Также ещё в начале наступления два из новых СЛГ-33 были уничтожены в результате прямых попаданий. Краеугольным камнем обороны 138-й СД на этом участке стало здание завода управления баррикад, проходившего немцев как дом комиссаров, а в документах 138-й СД как П-образный дом. Парадокс, но часть защитников завода управления входила в 77-й армейский заградительный отряд, очередной пример нецелевого использования заградительных отрядов в реальных боях. Собственно, это рассказы пленных о составе защитников здания и стало причиной появления немецкого наименования Дом комиссаров. Вспомогательный удар немцев пришёлся по 118-му гвардейскому ОСП. В ЖБД 138 ЗД относительно его судьбы имеется достаточно красноречивая запись. Полк уничтожен. Вышло 7 человек. С тяжелым раненым командиром полка полковником Колобавниковым, даже без учёта раздавленного паровым катком немецкого наступления 118-го гвардейского СП, потери 138-го СД можно оценить как весьма тяжёлые: 46 убитых, 281 раненый, два пропавших без вести. По существу было выбито около трети состава. находившегося на правом берегу Волги. Сокрушение 138 СД одним ударом не состоялось, командир армейского корпуса Зейдлиц докладывал. Атака обеих дивизий была остановлена в результате жестокого и упорного сопротивления противника. Относительный успех первого дня боёв довольно дорого обошёлся немцам. 389 ПД Со средствами усиления потеряла 48 человек убитыми, 152 ранеными и сразу 180 человек пропавшими без вести. 305-й ПД со средствами усиления потеряла 13 человек убитыми и 119 ранеными. Командование 62-й армии попыталось удержать позиции ротировкой на участок прорыва противника батальона 92-й стрелковой бригады. 208 человек из состава батальона прибыли к 18-20 декабря. 241-й полк к тому моменту насчитывал 40-50 человек, потеряв за 2 дня боёв до 90% своего состава. К 12 ноября Немцам была взята пауза, а 13 ноября наступление продолжилось. К 12:15 13 ноября 294-й сапёрный батальон вышел к Волге в районе так называемых бензобаков, остатков давно сгоревших ёмкостей для топлива. Однако главным достижением 13 ноября для немцев стал успешный штурм завода управления баррикад, дом комиссаров В-образный дом. Во второй половине дня 13 ноября к заводу управления были подтянуты остатки приданной 305-й ПД танковой роты из 14-й ТД 245-го дивизиона штурмовых орудий. Они открыли огонь по верхним этажам здания. Как указывалось в ЖБД 138-й СД, огонь оказался достаточно результативным. Противником дом был вззорван с верхних этажей и подожжён. Вызов гарнизоном огня артиллерий на себя лишь несколько продлил борьбу за массивное здание. Немцами были извлечены уроки из неудачного штурма дома комиссаров 11 ноября. Они обратили внимание, что советская оборона была сосредоточена на первом этаже. Сообразно этому, прорыв последовал через вход здания с последующим рывком на второй этаж. Также, как утверждается в истории 305-й ПД, сапёры 50-го сапёрного батальона применяли лестницы, чтобы забраться в окна на втором этаже. Овладев вторым этажом, немецкие сапёры стали подрывать перекрытия и забрасывать защитников дома гранатами, поджигать помещение на первом этаже огнемётами, сбрасывать вниз... Канистры с бензином. Остатки гарнизона в количестве 10 человек, в большинстве раненые, обожженные, оставили свою крепость. Потери 138 СД составили 21 человек убитыми, 91 ранеными, 33 человека по другим причинам. Не ясно, что зашифровано в этой туманной формулировке. Положение стеснУтых на ограниченном пространстве остатков подразделений Людникова было крайне тяжёлым. Запись в ЖБД 138 СД за 15 ноября гласит: "Продовольствие израсходовано, медикаментов также нет. Имеются случаи смертности. Накопилось 250 человек тяжелораненых". Один из участников обороны острова Людникова, Баяндин Вспоминал, что раненые пытались спастись самостоятельно. Прошлой ночью исчезло несколько человек, и их видели на льдине. Успех такого спасения маловероятен. Каждый подозрительный предмет, замеченный на льдинах, немцы обстреливают. Лед на «Волге» также мешал снабжению. Пять лодок, посланных в ночь с 19 на 20 ноября, были затерты льдами и отнесены вниз по «Волге». Попытки дивизии Горишникова совместно со сводным полком 193-й стрелковой дивизии восстановить здесь положение и сомкнуть фланги с дивизией Людникова успеха не принесли. 138-я СД оказалась изолирована на участке земли 700 м по фронту и 400 м в глубину. Снабжение острова даже по воздуху было очень трудным делом. Людников писал, «Летчики, мастера ночных рейсов на тихоходных ПО-2 тоже пытались помочь защитникам баррикад. Они сбрасывали над островом мешки с патронами, сухарями, но уж до того была мала наша земля, что мешки падали за линии фронта в расположение неприятеля или в Волгу, а из тех мешков, что достались нам, мы извлекли патроны с изъянами, они деформировались». при ударе о землю. В ЖБД 138 СД приводится статистика результативности сбросов по состоянию на 17 ноября. С самолётами за весь период работы их было сброшено 13 посылок. Из них восемь с продуктами получены нами. Остальные упали на территорию, занятую противником и в Волгу. На острове Людникова По состоянию на 17 ноября отсутствовали патроны к ППШ, мины, гранаты, перевязочный материал. Заряды батарей для рации оставалось на 2-3 часа работы. Последнее означало угрозу потери артиллерийской поддержки с левого берега Волги. Попытки снабжения острова Людникова силами У-2 8-й воздушной армии начались в ночь с 13 на 14 ноября. Когда было сброшено 20 мешков в ночь с 14 на 15 ноября, ночники вообще не летали из-за плохих метеоусловий. В ночь с 15 на 16 ноября 138 СД сбросили 23 мешка с патронами, 4 с гранатами, 2 с медикаментами, 22 с продовольствием. В ночь с 16 на 17 ноября в район к востоку от баррикад сбросили ни много ни мало 66 мешков. Однако, судя по записям в ЖБД-138 СД, на пятачок, занимаемый ее подразделениями, попала меньшая часть сброшенного. Тем не менее, упорное сопротивление дивизии Людникова означало, что запланированное немцами наступление на химкомбинат «Лазурь» откладывается на неопределенный срок. Даже если бы оборона острова Людникова в одночасье рухнула, 6-й армии требовалось бы еще время на восстановление боевого состава соединений частей для удара на лазурь, обозначенного, напоминаю, как сложный объект для атаки. Переломить ситуацию со снабжением острова Людникова удалось уже с началом операции «Уран». В ночь на 20 ноября к 138 СД прорвались бронекотера Волжской флотилии. В ночь с 23 на 24 ноября к Людникову пробили с бронекотера номер 12, номер 13 под огнем прикрытия БКА-61 и доставили 9 тонн грузов, эвакуировали 155 раненых. К 20 ноября 42 года численность соединения 62-й армии характеризовалась следующими цифрами: 13-я гвардейская стрелковая дивизия 5201 человек, 37-я гвардейская стрелковая дивизия 2194 человека, 39-я гвардейская стрелковая дивизия «2 тысяча семсот семьдесят человек». 45-я стрелковая дивизия. «4 тысячи шестьсот девяносто шесть человек». 95-я стрелковая дивизия. «2 тысячи семьдесят восемь человек». 112-я стрелковая дивизия. «6 тысячи шестьсот девять человек». 138-я стрелковая дивизия. «2 тысяча шестьсот семьдесят три человека». 193-я стрелковая дивизия. 1734 человека. 284-я стрелковая дивизия. 4696 человек. 308-я стрелковая дивизия. 1727 человек. 42-я стрелковая бригада. 294 человека. 92-я стрелковая бригада. 3637 человек. 115-я стрелковая бригада 271 человек. 124-я стрелковая бригада 2898 человек. 149-я стрелковая бригада 848 человек. Некоторые соединения из этого списка: 37-я гвардейская, 308-я дивизия. Были вследствие истощения сил выведены с правого берега Волги. Цифра по этим дивизиям это большая часть численность подразделений боевого обеспечения, постоянно находившихся на левом берегу Волги. В условиях, когда дивизии бригады были плотно прижаты к берегу Волги, значительная часть их подразделений была вне Сталинграда. Так на 18 ноября 42 года В 13-й гвардейской стрелковой дивизии на правом берегу Волги, то есть на позициях в Сталинграде, находилось 3118 человек, на левом берегу Волги 2071 человек. Соответственно, в частях подчиненных штабу 95-й стрелковой дивизии 161-й, 241-й, 90-й, 685-й СП – и 3-й батальон 92-й СБР, к утру 18 ноября на правом берегу Волги находилось всего 705 человек. Общая численность 62-й армии с артиллерийскими огнеметными частями составляла на 20 ноября 1942 -го года 41199 человек. Несмотря на то, что советские войска После более чем двухмесячных боёв, продолжали удерживать позиции в Сталинграде, немецкое командование смотрело в будущее с оптимизмом. 17 ноября последовал приказ Гитлера, который Паулюс оттранслировал своим подчинённым до командира полка включительно. Цитата: "Трудности сражения под Сталинградом и снижение боевой мощи мне неизвестны". Но сейчас трудностей для русских при ледоходе на Волге еще большие. Если мы сейчас используем этот отрезок времени, то мы впоследствии сохраним больше своей крови. Поэтому я жду, что командование еще раз с присущей ему энергией и войска еще раз с присущей им удалью сделают все, чтобы по крайней мере у артиллерийского завода и у металлургического завода прорваться к Волге и захватить эти районы города ВВС и артиллерия должны сделать всё, что в их силах, чтобы подготовить и поддержать это наступление. Конец цитаты. Действительно с наступлением холодов и началом ледостава на Волге возможности удержания оставшихся островков сопротивления в городе неумолимо сокращались. В журнале боевых действий Станградского фронта 13 ноября 42 года появляется тревожная запись. Цитата: "Войска 62-й армии ведут напряжённые бои в очень тяжёлых условиях управления и общения с левым берегом Волги. С появлением Сала на Волге снабжение продовольствием и припасами, перевозки пополнения проходят исключительно напряжённо". А с учётом воздействия огня противника, его авиации, положение с переправами становится близко к катастрофическому. Переправочные средства несут потери до 30-40%, а броня катера около 60%. Конец цитаты. Нет сомнений, что если бы не началось контрнаступление, у немцев были все шансы ликвидировать Остававшееся в Сталинграде очаги сопротивления до середины декабря 42 года, но сделать им это не дали. Уже вовсю шла перегруппировка войск для проведения операции Уран. До начала советского контрнаступления под Сталинградом оставались считанные дни.